Глава 31. Нижний слой. Часть 2. Говорившую Троицу по-прежнему не было видно, и в принципе это было хорошо, потому что означало, что тени видят и самого Олега. Тело неразумной твари еще не означало полной безопасности. Но Олег не мог даже разглядеть, откуда именно доносятся голоса, — Среди этих троих, — обратился он к владыке, — никто не отличается природными способностями к суперинтуиции, ну, как этот их, Скро. — Имеешь в виду, не заметят ли они тебя издалека? — усмехнулся Влад. — Ладно, я сам сказал тебе послушать. Есть точка для обзора. Спустя две секунды система вновь проложила новый побочный маршрут. Олег прошел пару шагов и увидел за здоровенным валуном небольшое отверстие, не больше детского кулака. Если не будешь пялиться на них в упор, твоего присутствия они не почувствуют. Олег вертелся, пытаясь приладиться к отверстию поудобнее. На крайний случай, отвод глаз работает на них? Работает, но здесь только трое. Не суйся на рожон, иначе опять придется импровизировать. Ладно, но начать собирать информацию из чего-то нужно, иначе так и придется оставаться собакой не весть сколько. Монстров в помещении, или точнее обустроенной под штаб пещере, было трое. Итак, кто есть кто? Олег потерял часть реплик из разговора, и теперь ему предстояло уловить нить снова. Впрочем, зная содержание, это было куда легче сделать. Кто прав!» – это говорила обладательница женского голоса. И Олег с изумлением увидел в помещении самого настоящего ангела, или Валькирию. Не зря же она говорила о Вальхале. Короче, здоровенную, габаритами ничуть не уступающую атлету, и при том идеально сложенную женщину. Женщину с крыльями за спиной. Время не за нас. Мы не знаем, чего хотят люди на этот раз. Что, если они решили атаковать? Они не знают о нашем существовании. Хм, а вот источник этого голоса... оставался для Олега просто тёмным неясным пятном. И он никак не мог его разглядеть. «Знали бы, давно бы прикончили. Всё просто, Ахримада!» «Для того, чью семью вырезали люди, ты слишком спокоен», заметила Ахримада. «Во-первых, именно спокойствие позволило мне выжить». «И именно неспокойствие и торопливость погубили их в тот раз», — протянул ее собеседник. «А во-вторых, ты воспринимаешь понятие семьи с точки зрения своей расы. Это была не семья, это были мои капли». В какой-то момент все будто стало на свои места, и то, что раньше виделось Олегу просто пятном, Обрело смысл и форму. Собственно, пятном оно и было. Пятном буро-зеленой слизи, бесформенной и постоянно колыхающейся. Понятно, почему голос так булькал. «Мои капли не были для меня тем, чем являются для тебя твои сестра или дети», — продолжил пузырь. Так что не пытайся давить на мои эмоции. Я считаю, что поводов для тревоги нет, и что первым делом нам нужно добраться до фениксов и сообщить все им, и только когда они отдадут приказ действовать. Все ясно. С заметной насмешкой заговорил третий. Ничего не слышно о магах, Игл не волнуется. Убийцы ничего ему не сделают. Полная чушь, кстати. По-настоящему мощные искатели смогут уничтожить его вне зависимости от класса. Этот был кем-то вроде насекомого. Сначала Олег подумал, что это сородич скальных отшельников, но затем существо повернулось, и стало ясно, что это совсем не так. Скорее, это был кто-то вроде гигантского кузнечика или жука. Тело было на две трети закрыто металлическими доспехами. Видимо, собственный экзоскелет насекомого был недостаточно прочен. Ктро, вроде бы так звали насекомое, сидел на стене и держал двумя передними лапками какой-то до боли знакомый предмет. Черт, очень мелко. «Что это такое?» – Олег сощурился. «Точно! Жестяная банка газировки! Кола? Нет, скорее какая-то очередная дешёвая подделка под неё!» Ктро опускал в банку... Что? Хоботок? Носик? Короче, он пил лимонад, как ни в чём не бывало. «Убийцы, скорее всего, разведчики!» Крылья хримады были сложены за спиной, чтобы не мешать ходить и не задевать собеседников. Олег заметил легкую алую ауру, исходящую от кончиков перьев. «Их много, они невидимы и быстры. Значит, они прочесывают верхнюю и что-то ищут. Что?» «Может, какой-то важный искатель пошел в Верхнюю поохотиться на полудурков и пропал?» – предположил пузырь Глу. «Очевидно, полудурками они именовали полуразумные расы. Мило. Впрочем, это было логично. Хорошее название, если так задуматься, отражает настоящую суть». «Куда пропал?» Отстранив банку, поинтересовался кузнечик. «Важный искатель был убит слабосильными идиотами. Толпой запинали, что ли?» «Отбрасывать совсем эту версию нельзя. Но я не думаю, что это соответствует истине». Валькирия скрестила руки на груди. «Здесь что-то другое». Олег разглядел на ней металлическую броню. Тонкую, блестящую... И такую облегающую, что... Короче, раньше Олег никогда не видел, чтобы кто-то, закованный в металл целиком, кроме головы и крыльев, выглядел почти голым. Валькирия была похожа на античную статую, тело которой почему-то покрыто тончайшими чешуйками. «Вот именно поэтому», — заметил пузырь, «Нам нужно поскорее доложить Фениксам о произошедшем, а уже они там пусть думают». «Секунду», — отставив банку на стол, Ктрос соскочил со стены и схватил со стола что-то лежащее там. «Сейчас». «Мобильный телефон?» «Предмет, который держал теперь своими конечностями инсектоид, был весьма на него похож». Но откуда? Как? Какой оператор мог обслуживать монстра? И почему на такой глубине вообще работал сигнал? Кроме того, Олег не услышал никакого звонка. Казалось, что Ктро просто бросился к телефону ни с того ни с сего. Тем не менее, сейчас происходило именно это. Инсектоид разговаривал с кем-то по телефону. «Да? Ты в этом уверен? Сколько сигналов уже поступило? Принял. Постарайся пробраться в другую часть и разузнать об остальных». Наконец он отложил прибор. «А что ты на это скажешь, Гул?» Его кузнечья голова повернулась на бок, разглядывая пузырь почти в упор. «Отряд из верхней!» Заметил завалы в трёх, трёх выходах во внешний мир. «Изоляция!» Валькирия схватилась двумя руками за стол. «Они не сделали бы так, если бы не хотели кого-то найти и вытащить наружу. Они сделали бы так, если бы хотели кого-то не выпустить». «Да уж, здесь пузырю и правда было нечего возразить». Он слегка качнулся. «Хм, вот эти точки на нем — это глаза или просто блики от света?» «Тогда почему мы до сих пор ничего не сообщили Фениксам?» — заметил он. «Даже если брать ваш вариант, все равно сначала нужно доложить им, а затем, в ожидании более разумных приказов, пытаться действовать». «Третий рой!» – обеспокоенно проговорил Ктро, быстро перебегая с одной стены на другую. С такого ракурса он был похож скорее не на кузнечика, а на какого-то жука. «Третий рой нужно выпустить наружу!» «Хитиан солдат, 315 уровень», – увидел Олег перед глазами. Видимо, система реагировала на то, как хорошо видна цель. Валькирия фыркнула и что-то неразборчиво пробормотала. «Не вздумай меня критиковать, Ахримада», — заметил Ктро. «Я делаю то, что нужно для выживания колонии, и тебя с твоими близкими, в том числе». «Войны должны жертвовать собой, а не своими сородичами», — Ахремада взмахнула руками. «Я не знаю, что не так с твоим видом». «И почему...» «Я легко пожертвую собой», — кивнул Ктро. «Если поступит такой приказ от того, кто может его отдать. Но вот чего я не хочу, так это выслушивать твои рассуждения о моем виде и о том, что в нем не так с точки зрения твоего вида». «Да уж, легко им тут живется, если самый обычный деловой разговор...» может превращаться в такое. «Может быть, вы займетесь делом?» – дружелюбно предложил Пузырь. «За то время, пока твой вид Ахримада производит на свет одного отпрыска, Ройк Тро получает десять тысяч. Довольно естественно, что их нужно куда-то девать». «А этот парень – сама тактичность». Но в его словах был смысл. Вид с огромной популяцией, размножающейся тысячами, не будет ценить жизнь отдельного индивида так, как вид, в котором ребенок — это дар небес и событие. Оба собеседника, инсектоид Хитиан и Валькирия, хмуро поглядели на пузырь, но затем Ахримада кивнула. «Ладно, ты прав. Все разговоры и личные мнения...» «Потом. Сначала дела. Кто до фениксов поймает?» «Кто поймает? Что поймает?» Впрочем, ответ на эти вопросы стал понятен уже через пару секунд. Один прыжок инсектоид уже снова у телефона. «Нет!» — ответил он, глядя на экран. «Берет до третьего кольца!» «Ага!» то есть связи с центром колонии у этого форпоста нет. Ну, откуда у них вообще телефон, работающий на этой глубине? «Тогда я к фениксам», — Валькирия встряхнула крыльями. «Ты собирай свой рой. Если будут еще идеи, воплощайте». Больше не тратя лишних слов, она вышла наружу из пещеры. Олег поднял голову и увидел ее. Перед тем, как нырнуть на своих крыльях вниз, Валькирия расправила их и воспарила вверх, к самому своду, видимо, для разгона. Чёрт! Если бы у Олега в этот момент было мужское тело, оно бы тут же отреагировало. Впрочем, мозг по-прежнему был мужским, и у парня перехватило дыхание. «Ангел-угнетатель!» 812-й уровень, сообщила система. «Не может быть, чтобы самосознание этой расы включало в себя слово «угнетатель»,», заметил Олег. «Откуда система берет эти слова? Выдумывает сама?» Владыка ничего не ответил, и Олег решил про себя, что будет звать Ахримаду Валькирией. Ей это больше шло. Тем временем та взмахнула крыльями и почти молниеносно устремилась вниз. Олег находился далеко от края пропасти, но даже отсюда было видно, что скорость просто запредельная. «Едва ли ты услышишь тут еще что-то интересное. Вот теперь владыка ожил. Начинай идти дальше. Там будет куда более увлекательное действо». «Хм». «Влад явно что-то подозревает», — сообразил Олег. «То ли знает что-то, чего не знаю я, то ли просто делает логические выводы». Но владыка опять ничего не ответил, и Олег молча потрусил дальше, вниз по скальному серпантину.